Глава 24. Тайная радость жены. Бомбей, февраль 1921 года. По дороге в комнату Мумтаз Первин обнаружила, что Фатима моет резной мраморный плинтус в коридоре. Первин нагнулась к ней и сказала: "Я иду к Мумтаз-бегум, но хочу задать тебе один вопрос. Папа тебе что-то передал перед тем, как его забрала полиция?" "Нет", Фатима положила тряпку. А что он мне должен был передать? Я думала, вдруг он тебе оставил отар, который купил для Сакина Бегум. Ну, ничего страшного». Фатима понизила голос. «А вы слышали, что Амина пропала?» Первин кивнула. «Ты думаешь, она поехала в Ауд? Фатима снова взяла тряпку, крепко сжала в кулаке. «Как она могла туда поехать? Она же еще маленькая. И еще мы с ней дружили. Она бы не уехала, не попрощавшись». «А может, она где-то прячется?» Фатима снова принялась тереть плинтус. «Прячется, потому что слушает, что люди говорят, а не потому что поиграть решила. Может, ее не могут найти, потому что...» Девочка несколько раз глубоко вздохнула. «Убийца вернулся. Я молюсь за то, чтобы это было не так. Тут так страшно безабыто. Мы с Эйдом вчера были вдвоем в нашем домике. Подтащили мешок с рисом к дверям. Если кто захочет войти, мы услышим. А еще Игбал дал нам нож из кухни, чтобы защищаться. Зейд сказал, что любого зарежет, чтобы нас спасти, но он ведь совсем маленький. Из комнаты Мумтаз долетел стон. В первый момент Первин вздрогнула, но потом взяла себя в руки. «Это Мумтаз?» «Да, она, видимо, нас услышала», сказала Фатима, положила тряпку и встала во весь рост. «Я с вами пойду». Она утром плохо себя чувствовала. Фатима первой вошла на цыпочках в темную комнату, дотронулась до плеча Мумтаз. Простите! пробормотала Мумтаз, садясь в постели. Это вы меня простите за то, что я вас опять беспокою, сказала Первин. Маленькая служанка тем временем раздернула шторы, закрывавшие джали. Мумтаз бегум, принести вам особого чая? спросила Фатима. ее голосе сквозила нежность. Она явно очень хорошо относилась к отвергнутой прочими жене. Пока не надо. Мумтаз пошарила по тумбочке, опрокинула медную кружку с водой. Первин кинулась поднимать кружку, а Мумтаз поспешно вытерла мокрое пятно своим саре, тем же, которое носила вчера. Когда Мумтаз пошевелилась, на ней были только блузка и нижняя юбка. Стало видно ее округлившуюся фигуру. Первин отвернулась, стараясь еще сильнее не смущать расхристанную женщину. Та прикрылась простыней. Мумтаз сонно потерла глаза. «Есть новости про Амину?» «Бегум считает, что она уехала к родным и Ваут. Вам это кажется вероятным?» Первин добавила. все, что вы скажете, останется между нами». Амина всегда хотела повидать мир. «Она не как бегум и не боится», — заметила Мумтаз. Она много раз рассказывала мне про эту их поездку в Ауд. Но то, что случилось сейчас, нехорошо. Как мог ребенок выбраться за ворота и понять, куда ему идти дальше? Сама этого представить не могу, согласилась Первин, но если бы она вышла на улицу, ее наверняка бы увидели дурваны соседей, или им бы об этом сказал кто-то из прохожих. Да как бы они ее узнали? Она же почти не выходила за ограду нашего дома. «Вы правы», — признала свою глупость Первин. «Бомбей — плохой город для девочек. Повсюду злодеи». «Ах!» — Момтаз зажала рот ладонью. «Вас опять тошнит?» «Ведро!» — Мумтас указала на пол. Первин увидела там ведёрко и поспешно передала его Мумтаз. Та нагнула голову, ее вырвала почти чистой жидкостью. В нос Первин заполз сладковато-противный запах. Она увеличила обороты вентилятора. Отставив ведёрко, Мумтаз сказала, «Позовите Фатиму обратно. Вы не обязаны смотреть на нечистоты». «Ничего страшного». Первин начала догадываться, что к чему. Слабость Мумтаз, ее округлившаяся фигура. Она много месяцев прожила с Амаром Фаридом. Первин считала, что он слишком слаб для половых отношений и, видимо, ошибалась. Вы в последнее время были у врача? – спросила Первин. Нет. У нас же еще и дат. Мамтас помолчала. Если я скажу вам одну вещь, вы другим сообщите? Обещаю, что нет, – ответила Первин. Подозрения ее все усиливались. Мамтас слабо улыбнулась. У меня будет ребенок. Это большое счастье. Первин ошарашенно производила мысленные расчеты. Вам нужно к врачу. Она вам скажет, когда ребенок родится. Я и сама знаю. На основании того, когда имела дело с мужем, ответил Мумтаз. Первин кивнула, снова подумав про два бокала в комнате у мистера Мукри. Может отец вовсе не мистер Фарид? Сколько месяцев осталось до его рождения? Шесть. Иншала, малыш мой родится в сезон дождей. Похоже, что все-таки именно мистер Фарид, отец ребенка. Первин не следовало автоматически подозревать Мумтас в неверности. С другой стороны, она помнила, с каким презрением Сакина говорила о том, что Мумтаз зналась на Фолкленд-Роуд с мистером Мукри. Возможно, он считал, что Мумтас его должница за знакомство с Амаром Фаридом. О чем вы думаете? Вам не по душе, что в семье будет еще один ребенок? В голосе Мумтас звучала досада. «Я очень за вас рада», — сказала Первин, стараясь скрыть тревогу. «Я просто подумала, что вам, наверное, нужно было об этом сказать Сакине Бегум и Разие Бегум. Хотя, возможно, они и так обо всем догадались. Они и сами вынашивали детей. Им известны все признаки. Они наверняка бы вам помогли». Мамта осторожно откинулась на подушке. «Я бы побоялась такой помощи. Почему?» Понизив голос до шепота, Мумтас опустила ладонь на живот. Представьте себе, что я вынашиваю еще одного мальчика, еще одного наследника. Понятно, они бы стали меня отравить. Сакина бегум, потому что у нее уже есть сын. Разия бегум, потому что у нее сына нет. А то еще сказали бы, что это ребенок мукрий согиба, и вышвырнули меня из дома. Мумтас заговорила о том, о чем в тайне думала Первин. Мукри обладал в доме всей полнотой власти и мог надругаться над любой из жён. А Мумтаз была в самой низшей точке семейной иерархии. Но Первин решила пока не приходить к такому заключению. Перед смертью Амара Фарида Мумтаз пять месяцев делила с ним спальню. Два с половиной месяца назад ваш муж ещё был жив. Если ребёнок родится в августе, ни у кого не будет никаких сомнений. До тех пор ещё много месяцев. Они сделают так, что мне будет еще тяжелее. Я могу потерять ребенка, Да и жизнь тоже. Как мне чувствовать себя в безопасности после такого страшного происшествия? Первин похолодела и, пытаясь успокоиться, обхватила себя руками. Если Файсал Мукри был единственным, кто мог оспорить тот факт, что Мумтаз забеременела от мужа, у нее были все причины его убить. «У вас вид очень сердитый», — заметила Мумтаз. «О чем вы думаете?» Перви напустила руки, выдавила на лицо улыбку. «Простите, я вовсе не сержусь, просто думаю сразу о многом. Вы беспокоитесь о будущем ребёнке». Розия переживает за пропавшую дочь, а Сакина... Она смолкла, призадумалась. Сакина тревожится за всех в этом доме, да и её собственные дети под ударом. Все изменится с окончанием и дата», — произнесла Мумтаз. После завершения траура вдова-вольна снова выйти замуж. Скорее всего, обе они так и поступят. Я нет, потому что буду занята воспитанием сына. Если мне позволят остаться в этом доме, покровительство мужчины мне не потребуется. Но их обеих это наверняка очень рассердит. Первин попыталась предвосхитить следующие слова. То есть вы опасаетесь, что вас... Каково будет Сакини смотреть на меня все эти месяцы и гадать, не родится ли у меня мальчик, который станет соперником ее сыну? А Аразия Бегум считает каждую пайсу. Сейчас в доме четверо детей. Пятый потребует больших расходов. Куда проще от меня избавиться?» Мумтаз прижала к колбу ладонь, будто фильмовая актриса, изображающая полную безысходность. «Просто выгнать вас они не могут», — заметила Первин. «В глазах закона вы обладаете теми же правами, что и они». Мумтаз ответила дрожащим голосом. «Я могу упасть с лестницы». «Ну, такой несчастный случай». «Съесть не то и отравиться». «Именно поэтому я стараюсь нигде не показываться. Они знают, что Фатима пробует всю мою пищу». «Вчера по ходу нашего разговора я предложила найти вам другое место жительства» напомнила Первин, которую несколько насторожило неожиданное отчаяние Мумтаз. «Вы опасаетесь за свою жизнь и все же стремитесь остаться здесь. Если я отсюда уеду, доказать права моего ребенка на наследство будет почти невозможно, так что я готова потерпеть». Голос Мумтаз дрожал. «Я хочу, чтобы он рос здесь, рос как мальчик из семьи Фаридов, в достатке, как и остальные». Было ясно. Мутас уже распланировала всю свою дальнейшую жизнь, и с этой мысли ее не собьешь. Первин вздохнула. Будьте осмотрительны, мумтас бегум. Вчера мне не удалось дать вам свою карточку, но теперь держите. Понадобится, можете мне позвонить. Юная жена угрюмо кивнула. Позвоню, а сегодня помолюсь за милую нашу маленькую амину. Да защитит ее Аллах. А еще я надеюсь, что Он защитит и меня.